Глава двадцать третья. Торг Любава определила Федора на главное спальное место в доме, сама отважно согласилась на печку, а Катя полагалась почевать на полу, раз уже единожды ночевала. В было немного неловко, однако в светлой избе дышалось спокойнее и легче, а не это ли главное в выздоровлении? Федор уже пытался вставать.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 как княжна, сильно не дужит. Вопрос воеводы не застал ведунью врасплох. Выходили ее. В скорости бегать будет, что курица заполошная. Федор улыбнулся, представив всегда спокойную всемилу, бегающую по двору. «Язык у тебя, любавушка, будто острый нож. Какой вырос, тем и ворочаю. Есть будешь? Буду». Они едва закончили, как в распахнутую дверь ввалился меньше. Все сразу поняли, зачем пришел кудрявый красавец. «Друже, здрав ли?» Он подсел к столу, отщепнув от краюхи хлеба кусочек хрустящей корочки. «Ах ты, проглот! Уперед старших!» Любаво стукнула парня деревянные ложки по руке. «Погоди, тебя накормлю!» Ушла она.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 И к нему на поклон схожу, в ноги кинусь, пусть батюшки присоветуют купца из ямы выпустить. Помолвлюсь с водой. Кому-то и хуже мужья достаются. Всемило всматривалась в Катино лицо. Не по нраву тебе, Рогволд, и ты в нем плохое видишь. Вижу, княжна. Но тебе не все ли равно. Коли любишь, так чего других слушать? Что же вы все поносите его? Что же он плохого-то вам сделал? Ограбил, убил, хлеб отобрал? А действительно, как ответить всеми милли, что Рогволд занимался контрабандой артефактов? Что он черный искатель? Или что это он выкрыл книжную и держал в плену, чтобы потом инсценировать эпичное освобождение?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 а после влюбленные вырвались на волю и помчались в одно им известное укромное местечко. «Раньше утра не вернется в акула мой», — Любава усмехнулась. «Дело молодое». Фёдор не ответил, он лег и заложил руки за голову. «Сам таким не был. Не помню уже». «Вот так так. Как же, и девок не щупал». Воевода собирался что-то ответить, но в дверь, слегка покачиваясь, вошла Всемила. Любовь кинулась к ней и усадила на лавку. «Видано ли, что вы с такой раной, да по вечернему Марьеву?» «Что стряслось, голубка моя?» Всемила помолчала и внезапно неловко опустилась на колени, повернувшись к Федору лицом. «Нечего мне дать тебе, Федор. но коли поставишь цену, выплачу. Хочешь, женой твоей стану.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 Катя стояла на пороге землянки, наслаждалась тишиной и запахами леса. Она не боялась непроглядной тьмы, царившей в чаще. Чуткий слух вороного коня, который не единожды предупреждал ее и меньшую о волках, медведи и даже лихих людях, был надежной сигнализацией. Противный комариный писк раздражающе свербил возле правого уха, и Балашова шлепнула по щеке, потом закрыла дверь, И легла рядом со спящим мужчиной. Федор заметно шел на поправку. Неделя другая и настанет час расставания. Катерина тяжело вздохнула. Чего не спишь? Меньше удивлял способностью просыпаться внезапно и незаметно. Любую с тобой. Хорош? Хорош. Катя положила подбородок на мерно вздымающуюся грудь любимого. Краше всех. Меньше приоткрыл один глаз. Ой, правду говорю. А ну-ка расскажи-ка. Да что ты, как красная девка? Катя звонко щелкнула по крепкому мускулистому животу дружинника. Это ты расскажи. Всех ли на свете я тебе милее? Хм, меньше сделал вид, что глубоко задумался. Катя улыбнулась. Артист! Расточком ты не вышла. Грудки ладонями прикрыть могу, косы нет. Дерешься, злющая, прожорливая. Людей сон травой опаиваешь, мужику ночью спать не даешь, огневками сыпишь, почем зря. Не девка, а горь горемычная. По сердцу я тебе стала быть. пуще горелые лепешки.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 Магута хлопнул по подлокотнику, громко звякнули о дерево персни, и шпесь я дочь волю взяла. Под долом по дворам метежды в подоле принесешь, а? Что ты, батюшка, чистая? Какой в зыбке лежала такой и осталась? Да хоть бы и из-под мужика вылезла, никому ты нечистая чистая, не грязная и даром не сдалась. Пытаясь разглядеть в отце хоть талику его прежнего, всемило холодела.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 Рогволд прочел во взгляде любимой столько боли, что готов был прямо сейчас перегрызть могуть и глотку. Громко шепнул «Милая моя, ничего не бойся» и прошел вперед. Служанка украдкой смахнула слезинку и поторопила «Княжна!» и всемило покорно поплелась в светлицу-темницу. На столе перед князем стоял большой ковш с колотым льдом, Лед оплавлялся от жары, и Рогволд представил, как ледяная влага скользит по пересохшему горлу. Магута перехватил взгляд. «Что, холодненькой водички испить захотелось?» «Нет». Рогволду стало смешно. нашел чем подразнить старый идиот. «Чего осклабился?» «Зубы-то повышибаю!» Настроение князя менялось. Он встал и начал прохаживаться перед пленником вперед назад как учитель перед классом, пишущим контрольную. «Мне Рогволд должок вернуть надобно, а казна опустела. Выручал ты меня много раз. Людям сколько полотна роздал, муки, зато низкий тебе поклон. Ну-ка вот снова подмогни, подсоби, поделись богатством своим несметным. Сначала в яму бросаешь»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 Магута внезапно захныкал, как маленький ребенок, но почти тут же перестал и снова начал кричать. Стрельцы, стоящие у дверей, встревоженно переглянулись. «Я ж с тебя шкуру спущу. Говори, где прячешь богатство свое, Укажешь место, мучить долго не буду. Головушку снесу, мечом острым и в семиле на блюде отнесу. Пусть любуется». А и неси!» Атаман вскинул подбородок. «Мне смерть нипочём, княже!»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 Родственники Мэрит любили раскрашивать себя узорами, но сейчас перед глазами князя парила, как живая, гордая птица. Рисунок был столь искусно выполнен, что удивлял даже сокурсников Рогволда, что уж говорить о человеке, жившем за много веков до них. «Видишь метку мою? Я непростой человек, ведовством меченый. Волхвы меня силой недюжиной наделили».